Ах, вот как! Стало быть, уже и до ресторана дело дошло. Быстро все у них происходит. Коротков поди даже не догадывается. С усмешкой подумала Настя. А очки не заметил? Заметил. Лиля их сняла и положила на столик, а я примерил. Она сказала, что мне такой фасон не идет, он женский. Очки от Гуччи я посмотрел, мы еще о цене поговорили. А платочек на шее? Вот на платочек внимания не обратил. То есть я видел, что он в полосочку, и что там было что-то темно-розовое, но фирму, конечно, не назову. Максим, нужно как можно быстрее связаться с лилей и под любым предлогом узнать, кто ее фотографировал в таком виде, кто и зачем. Пригласи ее погулять, возьми с собой фотоаппарат, Начни фотографировать и раскручивай на разговоры, раскручивай, пока она все не скажет. В крайнем случае объясни ей, в чем дело. Но только в самом крайнем случае, чтобы понапрасну не испугать девочку. Сможешь? Постараюсь, — очень серьезно ответил заточный. И Настя начала маяться. Она умом понимала, что вряд ли Максим прямо сейчас в восемь утра станет звонить девушке и приглашать ее на прогулку. Это может случиться не раньше десяти. Даже если она согласится, встретиться они часов в двенадцать, потом 2-3 часа на раскрутку и разговоры. Максим вряд ли что-то сможет сообщить раньше трех, а то и четырех часов. А если Лиля... Не захочет идти на свидание к Максиму? У нее другие планы? Или мать увезла ее на дачу? Или вообще Максим ей не нравится, и она не собирается с ним встречаться? Остается надеяться на то, что Макс опер, и уж он придумает, как вытащить лилию из дома. На худой конец сможет напроситься к ней в гости, если она дома или на даче. «Как дожить до четырех часов?» Работы непочатый край, день свободен, никуда не нужно ехать, стол завален материалами, а она не может ничего делать, мысли не настраиваются на науку, они все время сбиваются с пути и возвращаются к лилиной фотографии в компьютере Веры Лозинцевой. А вдруг Дашка ошиблась? Все люди ошибаются, они же не роботы, не механизмы. Но одежда совпала? Что это может означать? Господи, пусть бы Максим позвонил скорее, и оказалось бы, что все совершенно безобидно и до смешного просто. Например, Вера Лозинцева — родственница Стасова или Лилиной матери, и вполне естественно, что ей послали Лилину фотографию, вот, мол, какая выросла, и как теперь выглядит, настоящая красавица. Нет... Лозинцева не может быть родственницей Стасова. Владик никогда не рассказывал, что у кого-то из его родственников в семье трагедия, погиб ребенок. Тем более потом выяснилось, что девочка стала жертвой самого Семагина. Процесс был громким, все газеты о нем писали, по телевидению показывали. Стасов обязательно обмолвился бы об этом, но он ведь ничего не говорил. Или говорила Настя забыла? «Леша, ты не помнишь, Владик Стасов никогда не рассказывал, что у кого-то из его родственников убили ребенка?» Чистяков, который, пользуясь Настиным бездельем, оккупировал компьютер и работал над докладом, оторвался от клавиатуры и задумался...